Тут он заплакал и повернулся к выходу. «Всего доброго и тебе», — сказал ему Сократ. «И делай, что тебе велено». И он поведал другим, каким добрым и приветливым человеком оказался его тюремщик. С тех пор, что я в тюрьме, он все время навещал меня, а иногда и беседовал со мною. Просто замечательный человек. Вот и теперь, как искренне он меня оплакивает». Однако ж, Критон, послушаемся его. Пусть принесут яд, если уже приготовили. А если нет, пусть приготовят. Слишком рано, сказал Критон. Солнце, по-моему, еще над горами. Я знаю, другие здесь принимали отраву много спустя после того, как им прикажут. Ужинали, пили волю, а иные даже наслаждались обществом тех, кого любили. Не торопись, время еще терпит. А Сократ ему... Вполне естественно, Критон, что они так поступают, те, о ком ты говоришь. Ведь они думают, будто что-то выиграют на отсрочке. И не менее естественно, что я так не поступлю. Я ведь не надеюсь выгодать ничего, если выпью яд чуть попозже. Я только сделаю смешон самому себе, цепляясь за остаток жизни, который уже лишился и который ничего больше мне предложить не может. Прошу тебя, сделай, как я сказал. Не отказывай мне. Критон кивнул слуге, стоявшему неподалеку. Тот удалился. Не было его довольно долго. Потом он вернулся с тюремщиком, несшим чашу, в которой был приготовлен яд. Сократ с приязнью сказал. Ты, друг мой, со всем этим знаком. Расскажи же, что мне надо делать? — Просто выпей, — ответил служитель. — И ходи, пока не появится тяжесть в ногах. Тогда ляг, яд подействует сам. И с этими словами он протянул чашу Сократу, который, как рассказывает Федон, взял ее с полным спокойствием. Не испугался, не побледнел, не изменился в лице, но взглянул тюремщику прямо в глаза и спросил, можно ли сделать этим напитком возлияние кому-нибудь из богов. Тюремщик ответил, что яду в чаше всего лишь столько, сколько надо выпить. «Да, я, кажется, понял», — сказал Сократ, — «но молиться богам можно и нужно, и я попрошу их благоприятствовать моему переселению из этого мира в другой. Об этом я и молю, и да будет так». Договорив эти слова, он поднес чашу к губам, весело и легко, и выпил до дна. До той поры большинство из них еще как-то смиряли свою печаль. Теперь же, увидав, как он пьет и как выпил яд, они уже не смогли сдержаться. У Фидона, как он не крепился, слезы полились ручьем, так что он закрылся плащом и заплакал. Сократ, казалось, почти рассердился. «Вы что, оплакиваете меня?» — пожурил он их. «Фидон, устыдись!» Но Фидон не первым дал волю чувствам. Критон еще раньше него разразился слезами и поднялся с места — Словно желая выйти, Ефидон решил последовать за ним. А тут и Аполлодор, который и до того плакал, не переставая, заголосил с таким отчаянием, что всем надорвал душу. Только Сократ и остался спокоен. — Что за ненужные вопли? — недовольно спросил он. — Как вы себя ведете? Я для того и отослал женщин, чтобы они не устраивали подобного бесчинства, ведь меня учили их, что умирать человек должен в мире. «Тише! Сдержите себя!» Услышав его слова, они устыдились и постарались, как могли, сдержать слезы. Сократ ходил, потом сказал, что ноги ему отказывают, и лег на спину, как ему велели. Человек, давший ему яд, проводил Сократа до ложа и ощупал ему ступни и голени, и спустя немного еще раз. Потом сильно стиснул ему ступню и спросил, чувствует ли он. Сократ отвечал, что нет. После этого он снова ощупал ему голени и, понемногу, ведя руку вверх, показал всем, как Сократ стынет и коченеет. Наконец он коснулся Сократа в последний раз и сказал, «Когда яд доберется до сердца, он отойдет». Сократ лежал, закрыв трепицей лицо. «Бедра его уже холодели», — передает Федон, когда он на миг приоткрыл лицо и сказал. Это были его последние слова. «Критон!» Я задолжал петуха Асклепию. Так отдайте же, не забудьте. Непременно, — сказал Критон, — не хочешь ли еще что-нибудь сказать? Ответа не было. Через минуту-другую голова потрепится и дрогнула. Когда служитель открыл ему лицо, глаза уже остановились. Критон закрыл ему рот и глаза. Таков, Эхекрат, был конец нашего друга. Человека, мы вправе это сказать... Самого лучшего из всех, кого нам довелось узнать на нашем веку, да и вообще самого мудрого и справедливого.